Глава 7 С магами ругательные. Кейтлин. Папа все же в разговор вмешался. Вот только совсем не в том месте и совершенно не с теми интонациями, с какими следовало бы. В смысле? «Ему не меня укорять нужно, а друга своего на место поставить, за дверь, а лучше за ворота. И вообще!» «Это что такое?» — возмущенно вопросила я у отца. «Не что, а кто?» — терпеливо исправил папа. «Я в целом про ситуацию спрашивала, потому как ответ на вопрос «Это кто такой?» у меня имелся. Гад!» Самый натуральный, наглый, невыносимый просто гад, который совершенно неожиданно ворвался в мою жизнь и перевернул ее с ног на голову всего за несколько жалких дней. И ладно бы перевернул и исчез. Так нет. Он, судя по всему, вознамерился и дальше мое существование портить. А уж этот их с папой сговор вдохнуло, выдохнула сжала-разжала кулаки, положила ладони на колени и, прикладывая максимум усилий для того, чтобы голос звучал ровно, спросила, «Зачем вы звали меня?» Мне ответствовали молчанием. Мы посидели еще, помолчали, пока папа с Анаэлем в гляделки играл, в смысле выразительными взглядами обменивался. И вот эти двое Явно друг друга понимают, и я за них даже почти рада, но как-то неискренне. Очень информативно. Не выдержал в итоге кто-то. Оба мага на меня посмотрели, после чего папа счел своим долгом тяжело вздохнуть, видимо, выражая тем самым все, что о старшей дочери думал. И началось. Ну, то есть я думала, что таки да. Начнется после этого папиного вздоха, но оба продолжали молчать, только теперь, уже глядя исключительно на меня, а я, уставшая после нервных потрясений, жутко злая, и вообще. Ситуация не прояснилась. Уж очень раздраженно заявила этим: Вы тут сидите, а я пойду, как говорить надумаете, позовете. И леди Авель действительно начала подниматься из кресла, когда папа, наконец, произнес. Анаэль прибыл в город с секретным заданием. Прекратив поднятие из мебели, величественно опустилась обратно, всем своим видом выражая предельное внимание и готовность слушать дальше, заговорил сам Редман. Восемь месяцев назад было совершено нападение на Королевский дворец. Повернув голову, принялась внимательно слушать уже его, а Наэль, оценив уделенное ему внимание, продолжил. В результате расследования преступника удалось обнаружить. Им оказался перерожденный дух анимага, предположительно из второго тысячелетия. Сейчас третье, 3752 год, от воцарения великого императора. Дух которому как минимум семь столетий, дух, что покушался на короля, дух, что поселился в моем доме». «Вы бледнеете», — с нажимом отметила Наэль. «Вам что-то известно?» «Или не покушался? Если предположить, что котяра приблудная и в самом деле тот дух, которого ищет Редман, то откуда тогда взялись два нападения?» Кто сказал, что нападали именно из-за него? Точнее, он ничего не ответил, но по его виноватому виду все понятно было. Так откуда взялись нападавшие? Если мы имеем условно две стороны, духа и Редмана, то к кому причислить тех магов? Они точно не действовали вместе с Анаэлем. В таком случае он не стал бы уничтожать ту магическую молнию ночью, и заявляться в участок вчера с утра, чтобы разобраться в происходящем, да и кольцо искать бы не стал. Во всяком случае, если он не пытается запудрить всем нам мозги, изображая хорошего, а на деле являясь плохим. Кот все подстроил, у него не было возможности, да и причин я не вижу. Появляться в мороз на улице, приходить в мой дом, а потом этот же дом пытаться уничтожить? Бред какой-то. Очевидно, мы имеем дело с третьей стороной, те, кто, кажется, знает про духа и про то, что он находится у меня. Полагаете, мне должно быть что-то известно? медленно проговорила я, давя охватывающие меня эмоции и стараясь не спешить с выводами, имея до противного мало информации. Анаэль Цепко, отслеживающий малейшие изменения на моем лице, хищно прищурился. В этот момент он сильно напомнил мне охотничью кончую, почуявшую след жертвы. Вы привели в дом дикого кота. Некромант полностью скопировал мой сдержанный прохладный тон. Факт его осведомленности опечалил лишь в первое мгновение. Уже во второе я подумала. «Если маг знает про кота, то почему разговаривает о нем со мной, а не пойдет и лично не проверит его?» Ответ, как ни странно, у меня тоже имелся. Его и озвучила в вопросительной форме. «Вы же уже проверили его, верно?» Молчание в ответ, а молчание, как известно, является согласием, в нашем случае подтверждением. И. «Ничего не нашли?» Я больше не спрашивала. Мой вывод прозвучал утвердительно и очень уверенно. Вновь молчание, в этот раз уже весьма мрачное. «Кейт!» – начал папа, но я не позволила ему продолжить. «Если уважаемый лорд Редман уже проверил собственное предположение и не нашел ему подтверждений, к чему этот разговор?» «Других бездомных котов у меня не имеется». Маги переглянулись, что мне абсолютно не понравилось, и все тот же лорд Редмон попытался объяснить. «Перерожденные духи способны находить себе временных хозяев и подстраиваться под их энергию. Если дух замаскировался, я не смогу его узнать. Поэтому мы и позвали тебя», — продолжил папа. «Этот твой кот, ты ничего странного не замечала? Может, он делает что-то нетипичное для животного?» Или говорит. Снова некромант. «О да, еще как говорит, точнее говорил, причем до ужаса интересные вещи. Например, что некоторые тут не просто некроманты, а очень даже темные некроманты. Кстати говоря...» Обязательно нужно узнать, что это означает. «Кто говорит?» Вскинув брови, переспросила я у лордов с долей насмешки. Уверяю, если он начнет читать мне лекции, я непременно сообщу вам об этом. Мужчины вновь обменялись взглядами и успокоились. Я отчетливо видела это. Они поверили моим словам, и если не отбросили то как минимум отодвинули на задний план предположение о том, что мой котик является разыскиваемым Редманом духом, но кое-что меня все же волновало. А если кот в самом деле дух и, как вы выразились, подстроился под мою энергию, насколько это опасно для моей семьи? Вместо ответа некромант пристально всмотрелся в мое лицо и с подозрением уточнил, «То есть вы не уверены?» «Кто из нас уже имел дело с духами и должен в них разбираться, я или вы?» «Мне тоже было что сказать». Макс цепил зубы и сдержанно уведомил. «Если ваш кот в самом деле дух, подстроившийся под вашу энергию, то это ни в коем мере не угрожает ни вам, ни членам вашей семьи». «Это радовало, но я не поняла. Почему?» до тех пор, пока дух окончательно не восстановится, а процесс этот иногда затягивается на пять лет. Объект энергетической привязки является его единственной защитой. Ага, значит, нас не убьют исключительно ради собственной безопасности. Это радовало. Во всяком случае, ближайшие лет пять можно жить спокойно, в теории. Вот только энергетической привязки Мне казалось, мы говорим об энергетической подстройке. Вещи разительно разные. В первом случае дух будет подворовывать мою энергию. Во втором — лишь замаскируется, подстроившись под мое звучание, чтобы ребята вроде Редмана его не нашли. И маг нехотя ответил и на это. «Я не могу знать наверняка». «Печально», — решила искренне и посчитала разговор оконченным, потому как лично я узнала много чего интересного, но у магов на этот счет было иное мнение. «Полагаю, ты и сама понимаешь серьезность ситуации», — начал папа, «а потому не будешь возражать моему решению ограничить передвижение всех жителей поместья. Проще говоря, нас всех решительно планировалось закрыть в доме». «Конечно», — склонила голову, — «безопасность превыше всего», — сказала и невольно закусила нижнюю губу. Говорить о безопасности, приняв решение умолчать о духе, — «О, да!» Но, с другой стороны, была во мне нерушимая, непоколебимая уверенность в том, что как минимум мы трое, я и отец с Редманом, не видим всей картины. Убить меня пытался не кот. И чем дольше я об этом думала, тем крепче становилась моя уверенность в том, что и на короля, возможно, напал кто-то другой, а не перерожденный дух. Но для утверждений у меня было катастрофически мало данных, губительно мало. И если я сейчас просто скажу Редману, что дух действительно у меня, лорд, вполне возможно, пользуясь его беззащитностью и невозможностью даже слова в свою защиту сказать, Попросту его убьет, без суда и следствия. Справедливо ли это? Ни в коем случае. Разумны ли мои действия? Едва ли. Передумала ли я? Абсолютно нет. Но, — обронила я, замолча на несколько мгновений, и виновато продолжила. В прошлый раз мне так и не удалось получить желаемую литературу из библиотеки. Нет ли возможности осуществить еще одну поездку? Или, быть может, мы могли бы отправить кого-нибудь за книгами? Озвучивая этот вопрос, меньше всего я рассчитывала, что папа повернет голову и посмотрит на своего древнего, как разваливающийся мир друга, а тот в ответ с готовностью сообщит. Для меня честь сопроводить вас. Чего? Я буду спокоен. Мигом разрешил отец. Спокоен, зная, что дочь поехала с... с... вот этим? С сомнением покосилась на некроманта. Он отвечал мне подчеркнуто вежливой улыбкой. А в темно-зеленых глазах... А в глазах у него горели азартные огоньки. Надеется, что откажусь? Да, видимо, так и есть. И я бы отказалась с превеликим удовольствием. Но разумность в этой манипуляции была. Редман — сильный маг, и с ним я точно буду в безопасности. Ну и раз папа все равно разрешил, то какая мне разница, кто моей книги таскать будет, верно? Замечательно. Я полностью отзеркалила улыбку мага. Когда вы будете готовы? Ожидаю лишь вас. Сладким до противного тягучим голосом заверил гад бесстыжий. Спущусь через полчаса, и я поднялась. Редман тоже на ноги встал и стоял до тех пор, пока я не покинула кабинет. Собралась я быстро, всего минут за десять, но оставшееся время упрямо находилась в своей комнате, выписывая на листок все темы, на которые было желательно найти литературу. Первое — перерожденные духи, второе — они маги Над третьим пунктом думала долго, разумно опасаясь раскрыть некоторым имеющуюся у меня информацию и ее источники, но в итоге все же написала. Третье — темная некромантия, мысленно пометив, что нужно найти подходящий предлог для изучения этого направления. В следующее мгновение раздался шорох. Я замерла, напряженно прислушиваясь, и через мгновение шорох повторился. «В стене!» Удивленная и заинтригованная я, точно зная, что крысы прочей сомнительной живности в поместье нет и не будет по причине магической защиты, поднялась со стула и медленно, стараясь не шуметь, пошла по комнате, обошла кровать и приблизилась к углу стены за которой с одной стороны была другая спальня, а с другой — моя умывальная комната. Из угла поскреблись вновь, затем несколько мгновений было тихо, а после раздался резкий громкий щелчок, заставивший меня подпрыгнуть от неожиданности, и, и часть стены с тихим шорохом отъехала в сторону, открывая узкий проход в заросшую паутиной темноту. И из этой темноты, совершенно никого не стесняясь, спокойно вышел обвешанный паутиной и испачканной пылью кот. Я так и застыла с приоткрытым ртом, совершенно не понимая, как мне реагировать и на что конкретно в первую очередь. В смысле? На факт наличия в доме, кажется, потайного хода или на кота, этот ход нашедшего. Причем я еще в детстве дом от подвала до чердака вдоль и поперек исследовала и о существовании хода знать не знала, а может и не хода, а полноценных ходов. И. «Да, я весьма красноречива». Мяв! посоветовал котяра, проходя мимо меня в мою же комнату. «Понятия не имею, что было сказано» но звучало именно как совет что-то вроде «молчи». Каменная стена, являющаяся одной из границ моей спальни, самым издевательным образом с шорохом закрылась, вновь став неприметной нормальной, собственно, стеной. Смутно представляя, как реагировать, я медленно обернулась и успела в эпический момент, когда котяра присел к полу намереваясь запрыгнуть на мою кровать. «Не смей!» — воскликнула я, сбивая животинку с прыжка. Радость свою он продемонстрировал, величественно обернувшись и смерив меня презрительным взглядом. Но я не расстроилась. Я сурово заявила. «Ты себя видел? В таком виде ты на кровать не полезешь!» «И вот очень интересно!» А как он ход нашел и активировал? Как? Просто понять не могу, но интересно до ужаса. Издав что-то похожее на скорбный вздох, грязнющая животинка нехотя поплелась в сторону моей умывальни, по дороге бросив на меня красноречивый взгляд. Мол, чего стоишь? Иди мой любимого котика. Пришлось идти. Пошла я к двери, чем явно озадачила волшебное животное. Он остался сидеть на пороге, вопросительно взирая на меня снизу вверх. Я же открыла дверь спальни, высунула голову в коридор и крикнула. «Весли!» Вообще-то, в таких домах люди моего положения должны иметь при себе крохотный, но ужасно громкий серебряный колокольчик, звон которого и должен оповещать прислугу о том, что хозяевам что-то требуется. У меня даже был такой, как и у папы Сабель. Я свой потеряла, даже не помню, когда именно, но очень-очень давно. Отец колокольчиком не пользовался принципиально, да и Бель к нему не прикасалась, решив, что это унижает честь и достоинство прислуги, которые тоже люди, и заслужили нормального отношения. И я даже была с ней согласна. Весли появилась через минуту. Вошла в спальню, присела в реверансе и вопросительно на меня посмотрела, взглядом спрашивая, за каким гоблином ее позвали. Помой кота, пожалуйста, вежливо попросила я. Живого? Тут же с подозрением уточнила горничная. Пока да, предельно честно ответила ей. Мя! возмутился Котяра из умывальной «Ну, хорошо!» Все еще крайне подозрительно согласилась девушка. Прошла в нужную комнату, убедилась, что кот таки живой, и началось. «А кто у нас такой грязный? А ты где такой грязный угол нашел?» И уже мне. «Леди Авель, а он откуда такой?» Гулял. Невозмутимо соврала я, и дверь в умывальную комнату закрыла отрезая себя от дальнейших расспросов. Испуг весли можно было понять. Они за этим домом следят, в чистоте его содержат, а тут котяра, грязнущий и пыльный, откуда-то выползает. Я бы тоже испугалась. Подойдя к столу, я какое-то время всматривалась в листок с пунктами, затем перевернула его чистой стороной вверх и покинула собственную комнату. Лорд Редман ожидал внизу. Бодрый и предвкушающий, что мрачной мне не понравилось тут же. Лицо треснет. Прокомментировала я появившуюся на его морде широкую улыбку, проходя мимо. Мою шубку, до которой я даже дотронуться не успела. Решительно забрали, после чего мне не менее решительно, а почти даже насильно, была оказана помощь в ее одевании. — У вас поразительные манеры! — ехидно отметил мужчина, стоя позади меня и поправляя мой же меховой воротничок. — Поражайтесь на здоровье! — щедро разрешила ему, отступая и застегивая пуговицы. После были шляпка, перчатки, ботиночки, которые следовало бы одеть в первую очередь. Я бы так и сделала, если бы не некоторые со своей точнее, с моей шубкой, а так пришлось сильно постараться, чтобы в платье и шубе сапоги зимние на ноги нацепить. Но я справилась, как всегда. «Вы готовы?» Сам Редман, что неприятно, тоже уже одетый стоял, в зимней меховой мантии, но без шляпы и перчаток. «Да». Мужчина вежливо открыл дверь. Я невозмутимо шагнула на порог и направилась к уже ожидающему экипажу. К счастью, мистер Копланд дверцу кареты открыл самостоятельно, его же руку в качестве опоры и использовала, сделав вид, что не расслышала недовольно выразительного покашливания некроманта за спиной. Едва мы оказались с ним в тесном пространстве кареты, я поспешно отодвинула в сторону плотную занавеску пуская внутрь сквозь окно свет и разгоняя ужасно напрягающий меня практически интимный полумрак. До второго окна пришлось бы тянуться, чего мне не хотелось, поэтому, как экипаж уже тронулся и имелся шанс не удержаться и свалиться на Редмана, гоблины его пожрите, так что вторую занавеску я отодвинула взмахом руки, не рассчитала силы и свое нервное состояние, и несчастный кусок ткани случайно с хрустом оторвала. Тот, возмущенный и праведно негодующий, улетел в угол сиденья, занимаемого Анаэлем Редманом. Сам некромант сей полет проводил задумчивым взглядом и так, словно бы никому не обращаясь, вопросил. «Так значит, магического образования у вас не имеется». Не сочла нужным отвечать. Маг прекратил рассматривать занавеску, медленно повернул голову и посмотрел мне прямо в глаза. Его собственные в этот момент делали что-то до крайности странное. В глубокой темной зелени медленно тлели серебряные искорки, в то время как зрачок сужался до тех пор, пока не стал размером с точку. Крайне странно и напрягает до ужаса. Насколько я знаю, не получив от меня ответа и нисколько из-за этого не расстроившись, продолжил лорд. Без магического образования колдовать нельзя. Разумеется. Я сдержанно кивнула. Но всегда бывают исключения. Редман, точно хорошо о деталях этой истории осведомленный, откинулся на спинку сидения, продолжал уже из такого положения меня рассматривать и задумчиво сказал, «Да-да, ваш отец упоминал о золотом соглашении, которое заключил с королем». Сцепив зубы, я резко отвернулась и уставилась в окно на проплывающие мимо снежные барханы. Золотое соглашение, унизительный по своей сути договор, применимый в основном к женщине по той простой причине, что именно нас крайне редко берут на обучение в магические заведения. У мужчин такой проблемы нет. Для них двери открыты куда угодно. Мы же нет образования, следовательно, нет свидетельства о том, что ты в состоянии контролировать собственную магию. Пройти сторонний экзамен возможности нет. Их проводят исключительно в академиях, после соответствующего обучения. Тем, кто такой возможности лишён, остается лишь посочувствовать, потому как у необразованных магов в нашем мире всего два пути. Первый – поглощение. Семья с участием короны находит достойного мага, который чаще всего в дальнейшем становится супругом несчастной и происходит сложный, изматывающий ритуал, по итогу которого вся магия девушки переходит к ее будущему мужу. Второй вариант не намного, но все же лучше. До замужества девушка фактически находится в собственности своего отца, что дает ему право заключить золотое соглашение с королем, согласно которому вся ответственность за необразованного мага ложится на так называемого магического опекуна. В моем случае моего отца, и в целом все довольно хорошо, кроме очевидного. «После того, как я свяжу себя узами брака, вся ответственность перейдет к моему мужу, а вместе с ней право самовольно распоряжаться моей дальнейшей жизнью. При желании он с легкостью сможет разорвать соглашение и поглотить мою магию, присвоив ее себе. И это, к несчастью, не самое страшное. Так удивительно ли мое нежелание выходить замуж?» «Я понимаю ваши чувства». Между тем продолжил Редман. «Да неужели?» Продолжая глядеть исключительно в окно, ехидно переспросила я. «Будь я на вашем месте!» Я резко повернулась, внимательно посмотрела в как никогда серьезные глаза некроманта и приготовилась к самому плохому и даже не ошиблась, потому как, помолчав, Анаэль все тем же негромким... Странно задумчивым голосом добавил. «Мне понятно ваше увлечение артефакторикой. Чувствую, как кровь отливает от лица. И ваше нежелание связывать себя узами брака», спокойно добавил мужчина. «Так, я передумала, куда бы ты ни было с ним ехать. Я домой. Срочно домой. А всяких лордов-некромантов...» за порог, и чтобы ноги его в нашем доме больше не было. «Остановите экипаж!» С дрожью крикнула я, чувствуя, что паника подкрадывается все ближе и ближе, и вот мне уже сложно дышать, и перед глазами сотни черных точек, и... «Я вас и пальцем не трогаю, Кейтлин!» Громко, хлестка, Почти физически больно ледяным тоном отчеканил некромант. «Отставить истерику!» Кто-то перестал дышать, в ужасе глядя на мага, опасного, в своих размышлениях зашедшего непозволительно далеко мага. Едва-едва сдерживая эмоции, я подалась вперед и тихо зло прошипела. «Вы ничего обо мне не знаете! Не знаете?» «И никогда не узнаете!» Медленно выпрямившись, под его немигающим взором, я повысила голос и потребовала вновь. «Остановите экипаж!» Карета и не дрогнула, и если в первый раз я это проигнорировала, то сейчас... К слову, продолжая пронзать меня взглядом, обронил Редман. Я отделил нас пологом тишины. Резко, шумно выдохнув, я рывком откинулась на спинку сиденья, невольно пытаясь оказаться как можно дальше от этого жуткого, перешедшего во все допустимые границы мужчины. Это незаконно! Голос предательски дрожал, выдавая охвативший меня страх. Вам ли говорить о законности? усмехнулся маг, намекая на те события, свидетелем которых. Он стал в лаборатории полицейского участка. Меня передернуло. «Я все еще к вам даже не прикасаюсь», повторил Редман выразительно. «И, как видите, не бегу к королю с воплями, тут запрещенную магию магичит». «Пока!» Мне от его слов легче не стало. «Пока?» переспросил лорд Редман как-то угрожающе. «Судя по всему, я не заслужил вашего доверия, но, тем не менее, все же гарантирую, я не собираюсь распространяться о вашей маленькой тайне, леди Авель. К слову, это будет не первая ваша тайна, которую я пообещал хранить». Прозвучало выразительно, с намеком и внимательным взглядом мне в глаза. «И я внезапно поняла» что о событиях той самой первой ночи, когда мы с Редманом встретились, так никто и не узнал. И то, за что он мог без труда прилюдно меня опозорить, Анаэль продолжал держать в тайне. «Надумали шантажировать?» — прищурилась я. Мужчина удивленно приподнял брови. «А вы людям вообще не доверяете? Или только мне?» Хороший вопрос. Я даже серьезно задумалась и нахмурилась, осознав неприятное. На сто процентов я доверяю лишь самой себе, хотя как сказать неприятное? Если еще подумать, то очень даже приятное, потому как подвести меня в критический момент могу только я сама. Если на людей сильно не рассчитывать, то и падение от их предательства будет практически безболезненным. «Я понял». Не дожидаясь моего ответа, а умудрившись прочесть его по выражению моего лица, скорбно уведомил маг, поджимая губы и глядя на меня едва ли не с жалостью. Этот взгляд мне не понравился совершенно. Невольно вскинув подбородок, чуть ли не с вызовом спросила. «Неужели ваш список доверенных лиц рассчитан на сотню человек?» «Едва ли». Спокойно и невозмутимо ответствовал Редман. «Но десяток имен в нем точно наберется. Это надежные, проверенные временем люди, которым я без раздумий доверю собственную жизнь и жизни которых буду защищать даже ценой своей». Я не впечатлилась, а Наэль, осознав это по направленному на него скептическому взгляду, невесело улыбнулся и решил, Вы поймете это. Позже. Возможно. «Едва ли!» — парировала я ответом, уже звучавшим из его уст, и вновь отвернулась к окну, недвусмысленно намекая на то, что желаю окончить этот разговор. «Увы, у лорда Редмана на этот счет имелось иное мнение, и считаться с моим он по обыкновению своему не счел нужным». Так значит, ваш категорический отказ выходить замуж продиктован отсутствием в вас доверия к людям и страхам за свою жизнь. С этим разобрались. Заключил макбуднично, допустил паузу, видимо, давая мне несколько мгновений обдумать только, что им сказанное, и хлестка, как удар кнутом, спросил. Так зачем скрывать перерожденного духа? Вздрогнув скорее от ледяного тона, чем от страха или неожиданности, мрачно покосилась на мужчину. Вы врете! Не купившись ни на мой взгляд, ни на выражение лица, ни на уже звучавшие ранее слова, уверенно заявил он. Что ж, я многое могла на это ответить, но почему-то вернула ему его же слова. У вас нет никаких доказательств. Лорд Редман. Мне улыбнулись, нежно, почти ласково, и все с этой же нежностью спросили. «Считаете, я их не добуду?» Я не ответила, напряженно глядя на некроманта. Он улыбнулся шире и предупредил. «Не стоит меня недооценивать!» Прозвучала как угроза. «Не стоит себя переоценивать!» Парировала нервно. «И вам бы быть поскромнее!» «Как и вам!» Насмешливо отозвался лорд Редман. «Полагаю, скромность у нас одна на двоих!» Видимо, намек на то, что обоим по ничтожно маленькому кусочку досталось. Я бы даже сказала, неощутимо маленькому. Дальнейший путь проходил в тишине. Нарушаемые лишь скрипом ресор, цокотом копыт редким ржанием коней и карканьем ворон, которая вскоре сменилась на шум города. Крики зазывал, гомон толпы, лай собак, скрип и стук других экипажей. А еще кабина нашей кареты наполнилась ароматом свежей сдобы и горячего шоколада с запахом горящего дерева и табака. И в целом стало так уютно, приятно, спокойно. И вот надо же было Редману все испортить. С артефакторикой понятно, а в темное искусство вы зачем полезли? Перестав наслаждаться городом, поджала губы, повернула голову и мрачно посмотрела на некроманта. Мне просто интересно. Невозмутимо добавил он, не убоявшись моего взгляда. Вам грозит смерть от любопытства? С надеждой, вопросила я. «О, смотрю, вам лучше!» Мигом ехидно ответил маг и, к счастью, больше ничего сказать не успел, потому что мы приехали. Я осталась сидеть, ожидая, что мистер Копланд в соответствии со своими прямыми обязанностями откроет дверь и поможет мне выбраться. Но лорд Редман в очередной раз сделал по-своему. Поднявшись, сам открыл дверь, Выбрался на улицу и, неприлично встав спиной к спрыгнувшему на землю кучеру, протянул ладонь, выжидающий, глядя на меня. Раздраженно вздохнув, вынужденно приняла руку помощи, а едва оказалась на земле, подалась к мужчине ближе и тихо проговорила, пристально глядя ему в глаза. — Вы ничего обо мне не знаете. У вас нет права делать какие-либо выводы. И свою ладонь я решительно отняла, поправила меховой воротничок и с гордым видом направилась к башне городской библиотеки, у которой как раз велись ремонтные работы по установке новых окон. — О, леди Авель! — встретил меня непривычно возбужденный и встревоженный библиотекарь, господин Гейман, торопясь навстречу. Затем заметил некроманта за моей спиной и уже с другой, в восторженной и радостной интонацией, вскричал. «Ах, лорд Редман, спасибо, спасибо вам!» Появилось стойкое ощущение, что я пропустила что-то до ужаса интересное. «Не стоит благодарностей», — сухо заверил Редман, «словно бы в миг теряя всяческий интерес как к библиотекарю, так и к библиотеке в целом». На господина Геймана он даже не взглянул, зато, остановившись рядом со мной, принялся скользить безразличным взглядом по стеллажам с книгами. Отдельное внимание уделил трем рабочим, как раз вставляющим окно в зоне отдыха. Что интересно, те от пристального внимания заметно занервничали и работы ускорили. Это и правда вызвало интерес, но спросить я не рискнула. «Мистер Гейман, уделите мне несколько минут!» Улыбаясь вместо этого библиотекарю, тот, обычно отправляющий меня на поиски литературы самостоятельно, охотно закивал и первым пошел к третьему стеллажу. «Я просто туда каждый раз в первую очередь хожу. Я следом, Редман за нами». «Что ищем?» поинтересовался по дороге мистер Гейман. «Кстати». Книги, которые выбрали в прошлый раз, полиция уже вернула. А полиция их забирала? Не ведая о моем незнании, библиотекарь продолжил делиться радостью. «Спасибо лорду Редману!» — похлопотал. «Если бы не вы, библиотека без окон еще месяц сидела! Спасибо вам, я!» «Не стоит благодарностей!» Холодно оборвал Редман, идущий рядом со мной. И мистер Гейман заметно сник, замолчав, а я внезапно поняла, что Анаэлю совсем не нравится принимать благодарность. Интересно, почему? «Я заберу эти книги, если вы не против», — решила дружелюбно. «Конечно, конечно. Так что ищем?» Я невозмутимо ответила. «Они маги». Библиотекарь споткнулся на ровном полу, устоял, медленно обернулся и изумленно на меня посмотрел. Ответила ему полным невинности взглядом и с легкой душой соврала. «Мне просто интересно». «Ох, Кейтлин!» Немолодой уже мужчина, осуждающий головой, покачал. «Лучше бы вы замуж вышли». После чего отвернулся и продолжил путь а рядом со мной прозвучало негромкое. Вот — Вот-вот, послушайте умного человека. — Слушаю! — заверила столь же тихо. — Себя! И за Гейманом поторопилась. Редман невозмутимо пошел рядом, без труда подстраиваясь под мой вообще-то быстрый шаг. — А не маги! — бормотал библиотекарь свернув у седьмого стеллажа и идя вдоль него уже значительно медленнее, скользя взглядом по многочисленным полкам, плотно заставленными самой разнообразной литературой. Лично я осталась в главном проходе, приготовившись долго и терпеливо ждать, потому как поиск книг на нетипичную тематику обычно занимал у мистера Геймана немало времени. Но... Лорд Редман оказался другого мнения. Кенион анимагия! магия!» Бросил он вроде бы небрежно и негромко, но его голос самым поразительным образом разнесся над всей библиотекой. В следующее мгновение с верхних полок этого самого седьмого стеллажа, вздрогнув, слетело три книги. Все они оказались толстыми и старыми даже на вид. Но это не помешало им перелететь удивленного мистера Геймана, едва по голове не задев и сложиться в аккуратную стопочку в воздухе прямо передо мной. Со стороны дальних полок тем временем прилетело еще две книги, сложившиеся поверх остальных, и лишь после этого мне был задан предельно вежливый вопрос. «Что-то еще?» «Мы с мистером Гейманом...» невольно обменялись встревоженными взглядами. Но так как у меня действительно еще были пункты, я столь же вежливо озвучила. «Перерожденные духи. На меня так посмотрели!» «Кеме он, перерожденные духи?» Прищурившись, все же велел маг. «По его зову прилетела всего одна книга среднего размера, но мы не жалуемся». Мы с благодарностью улыбаемся и с невинным видом озвучиваем последний пункт. И темная некромантия, пожалуйста. Вместо того, чтобы галантно достать то, о чем просят, лорд Редман повернулся ко мне всем телом, выразительно сложил руки на внушительной груди и мрачно возрился на меня же с высоты своего роста, молча требуя объяснений. Нет, в целом он мог требовать все, что ему вздумается. Но это не означало, что я обязана эти требования удовлетворять. Мой невинный взгляд был ему ответом, а Наэль не купился. А едва осознал, что молчаливыми взглядами ничего не добьется, потребовал уже вслух. «Зачем вам темная некромантия, Кейтлин?» Так как заготовить достойную причину я не успела, ответила встречным вопросом. «Зачем вам все знать, Анаэль?» Некромант в ярости прищурился. Крылья его носа дрогнули, а губы сжались в тонкую плотную линию. Но лишь на мгновение, уже в следующую минуту мужчина опустил руки вдоль тела, заметно расслабился и даже успокоился, натянул на лицо бесстрастную маску и неожиданно предложил. «Достану книги, если вы еще раз назовете меня по имени». Это в самом деле было неожиданно. Ничего удивительного, что я мигом растерялась и даже отступила на шаг назад. Просто мотивы лорда мне совсем не ясны, а все неясное заведомо считается опасным. Вот я испугалась. Но, подумав, решила, что я вряд ли что-то теряю. Скорее даже приобретаю». Но просьба была странной, очень странной, и... Нет, выдохнула я с невероятным сожалением. Редман удивленно вскинул бровь и переспросил. «Вы уверены?» «Да», — сказала с ещё большим сожалением, но вместе с тем и с уверенностью. Некромант постоял, пристально глядя мне в глаза, после чего вздохнул почти устало и произнес «Леди Авель, за моей просьбой не кроется злого умысла». Это самая леди Авель промолчала, поджав губы. «Вы точно уверены?» За какое-то жалкое мгновение из голоса и вида лорда Редмана исчезло все спокойствие и усталость, а вопрос он фактически прошипел, глядя на меня уже с яростью. «Абсолютно!» — проговорила сдержанно и не смогла не отметить. «У вас ненормальная смена настроения, лорд Редман. Обратитесь к медикам!» И, развернувшись, пошла на выход, бросив через плечо. «Занесите книги в мою карточку, мистер Гейман. Я распишусь за них в следующий раз. Благо в городской библиотеке я гость частый». И об этом мы оба хорошо знали. «Конечно, леди Авель!» Растерянно отозвался мужчина, не рискуя сопроводить мой уход. «Не забудьте книги на стойке!» Не забыли. Точнее, даже Редман их не забыл, потому как книги со стойки сами взлетели и нам навстречу плавно по воздуху полетели. Осторожно меня по дуге обогнули, и в стопку остальной литературы, за мной летящей, мягко опустились. Злой взгляд Редмана я проигнорировала, возобновив движение к выходу. Открывшуюся при моем приближении дверь проигнорировала также. Шагнула за каменный порог, вышла на столь же каменные ступени, и застыла, изумленно глядя на волка. Крупного, невозможно крупного размером с небольшую лошадь, с длинной гладкой белоснежной шерстью и большими сияющими льдисто-голубыми глазами, взгляд которых остановился на мне. Едва я оказалась на улице. Волк, без сомнений, был оборотнем, что делало его в разы опаснее волка обычного, уже хотя бы наличием магии. Но причиной моего изумления, а не ужаса, был тот факт, что оборотень в этот самый момент стоял на крыше моей кареты, которая под его немалым весом сильно просела. Мистера Копланда видно не было. Лорд Редман, нужно отдать ему должное, реагировал молниеносно. Через мгновение после того, как я застыла на пороге, мужчина оказался вначале рядом, а затем и передо мной. Меня же, мягко, но настойчиво, Сдвигая обратно в библиотеку, не оборачиваясь, некромант с показным спокойствием спросил. Вы уверены, что ваш приблудный кот не является перерожденным духом? Я с сомнением выглянула из-за мужского плеча, поглядела на все еще стоящего на крыше кареты волка, точно поняла, что с моим котом у него ничего общего, и спросила. А что? Вы теперь и в этом оборотне перерожденного духа подозреваете?» Все таким же натянуто спокойным голосом, за которым умело скрывал напряжение, Анаэль произнес. «Я не подозреваю. Я в этом уверен». Крайне странный волк переступил с лапы на лапу, вдруг легко оттолкнулся от кареты и взмыл в небо, чтобы уже через секунду мягко приземлиться метрах в десяти от нас и спокойно, словно дразнящий побрести прочь. Мы остались, напряженный Редман и скептически за всем этим наблюдающая я. Скептицизм мой был весьма обоснован. Вас заманивают в ловушку. Поделилась я наблюдениями и попыталась мужчину обойти, но лишь попыталась, потому как, лихо развернувшись, некромант сжал ладонями мои плечи вынуждая остаться на месте, и очень серьезно сказал «Или вас?» «Меня?» «Мне, что удивительно, даже волнительно уже не было. Перерожденных духов из нас двоих вы ощущаете, и эти показательные прогулки по крыше моего экипажа были исключительно для вас, я уверена». И я попыталась от мужских ладоней избавиться. Но меня не просто удержали, а у меня еще и с интересом спросили. «И что будем делать?» Причем, правда, с интересом. Редман еще и выжидающе на меня посмотрел, явно ответа ожидая или признания. Мысль появилась неожиданно, но почему-то показалась весьма разумной. Дабы вывести меня на чистосердечное признание, лорд Редман устроил это представление, с якобы перерожденным духом и не прикрытой ничем ловушкой. Сейчас еще заявит, что не может упустить такой шанс и обязан во всем разобраться и даже за волком пойдет. Наверное, по его задумке я должна буду испугаться и исключительно из соображений сохранения некроманской жизни признаться в обмане, намереваясь убедиться в правильности сделанного предположения, Я медленно наклонилась вправо, взглянула на дорогу в том направлении, куда оборотень ушагал, ожидаемо его не нашла и столь же медленно выпрямилась, чувствуя тяжелое мрачное удовлетворение из-за того, что без труда разгадала хитроумный замысел и уже без каких-либо угрязений совести разрешила. «Намереваетесь его преследовать! Вперед!» и хоть с ритуальными песнопениями, хоть с запугивающими плясками, останавливать не стану. И ослабевшие ладони я с плеч без труда все же скинула, отступила на шаг, в последний раз взглянула в лишенное каких-либо эмоций лицо некроманта, развернулась и направилась к экипажу. «Стойте!» — бросил лорд Редман, и мимо меня с громким гудением Пронесся изумрудный гудящий шар, врезался в дверцу моей кареты и разошелся свечением вначале по ней, затем по пространству вокруг, причем не только по земле, но и по воздуху. И только когда свечение ничего подозрительного не обнаружило, некромант велел «Ожидайте меня внутри». «Бегу и падаю», — отозвалась Сухо, возобновляя движение. Дверь уже традиционно сама открылась. Вперед меня в кабинку влетела стопка книг. «Внутрь», — повторил маг, едва я обернулась и посмотрела на него, и, не дожидаясь, пока я сделаю, как мне велели, внешне очень суровый и мрачно решительный мужчина уверенно направился туда, где исчез волк, который вроде как оборотень, но вроде как и нет. Я все еще не верила что происходящее реально, а не попытка лорда Редмана вывести меня на чистую воду, а потому осталось стоять у кареты, скептически глядя на удаляющуюся широкую спину. А некромант шел, непоколебимый и неумолимый, смертельной опасностью, надвигаясь на тех, кто посмел встать у него на пути, не оставляя и шанса на спасение своим врагам. Шел! В момент, когда между нами было уже 30 шагов, на улице мы уборно прогремел взрыв. Алое пламя хлынуло из-под земли, вмиг поглощая просто не успевшего среагировать лорда Редмана. Анаэль! закричал кто-то перепуганно, срывая горло и срываясь с места, поскальзываясь, едва ли не падая, но продолжая бежать туда, где красное пламя уже сменилось непроглядно густым черным дымом. Послышался вой сигнальных артефактов, которых в прошлый раз здесь не было. Значит, их установили после восстановления поврежденного дома. Так вот они выли, добавляя тревожности, призывая полицию и явно пытаясь победить всех врагов посредством оглушения. Под этот вой я и бежала к дыму. «Плохо представляю, что собираюсь делать, но очень, очень боялась за Анаэля Редмана, который фактически из-за меня попал в этот взрыв». «Парамейнет!» — выкрикнула заклинание рассеивания, на эмоциях вкладывая в него значительно больше энергии, чем требовалось. В итоге меня пошатнуло, а на улице впереди меня растворился в воздухе не только черный дым, но и весь имеющийся снег, открывая вид на потрясающую картину. Вооружившись лишь самым обычным двуручным мечом, лорд Редмонд танцевал со сталью в руках. Молниеносно, легко и непринужденно разя своих врагов, которых уже набралась приличная стая, крупных белоснежных волков. Короткий быстрый рывок, удар мечом, следующий рывок на шаг вперед. Снова удар. Поворот. Меч сверкнул над некроманской головой и легко, как нож сливочное масло, вспорол горло приготовившегося, но так и не успевшего атаковать волка. Белоснежная шерсть мгновенно окрасилась валой. Не имеющий шансов просто выжить зверь, хрипя рухнул на землю, еще какое-то время содрогаясь в предсмертных конвульсиях. За его смертью во все глаза следила застывшая на месте я. А Наэль такой роскоши, как свободное мгновение, попросту не имел. У него была необходимость действовать быстро и спасти собственную жизнь. Он не просто кружил. Лорд Редман порхал с оружием в руках, громоздким и тяжелым оружием, которое по всем законам логики полагалось удерживать двумя руками, а Наэль Удерживал одной, да так легко, словно мечи не весил ничего, словно он был продолжением руки мага, частью его самого. Взмах, взмах, оттолкнувшись от земли, мужчина взмыл в воздух, оттуда одним ударом сразив двух бросившихся на него волков и добив третьего уже по приземлении. Не замедляясь ни на миг, плавно, но быстро настолько, что на долю секунды размылся у меня перед глазами. Лорд Редман развернулся, припадая одним коленом к земле, и рванул с места, словно выпущенная из арбалета стрела, чтобы уже через секунду оказаться за три шага от того места, оставляя позади себя двух кашляющих кровью, падающих на землю волков. Он убивал их одного за другим, не позволяя животным приблизиться к себе даже на шаг. У них просто не было шанса. В какой-то момент мне даже показалось, что против Анаэля как некроманта у белоснежной стаи было больше шансов, чем против Анаэля как вооруженного воина. Последний поверженный волк, жалобно лая, упал на уличную кладку, разделив участь своих собратьев, и оглушительная тишина наполнила улицу. Тишина, в которой больше не выла сирена. Тишина, которая лишь усилила охвативший меня ужас. И в этой тишине пугающе медленно выпрямился маг, только что за считанные мгновения в одиночку расправившиеся со стаей явно магически одаренных волков, чья численность насчитывала по меньшей мере два десятка особей. Он выпрямился, столь же медленно обернулся, Его медленные движения на фоне только что увиденных мной молниеносных атак казались едва ли не дикими, неправильными и вместе с тем лишь больше пугающими. Сейчас лорд Редман как никогда сильно напоминал мне хищного зверя, превосходно знающего, на что он способен, и медлящего лишь для того, чтобы подпустить свою жертву ближе. И атаковать в момент, когда она не будет этого ожидать. Ужас! Вот что я испытывала, глядя на него широко распахнутыми, полными испуганных слез глазами. И Анаэль понял это с первого взгляда, не мог не понять, и лицо его словно бы стало еще мрачнее, еще суровее, еще холоднее. А я стояла и с растущей паникой осознавала, что сейчас будет что-то. Что-то жуткое и страшное, что-то непоправимое, что-то... Маг сделал короткий плавный взмах, пряча меч прямо в воздух, и вдруг едва заметно поморщился. Поморщился, и весь мой страх вдруг куда-то делся. Сжав и разжав, онемевшие от сильных эмоций ладони, я решительно направилась к некроманту и шла, огибая трупы и стараясь не смотреть на кровавые лужи, в которые была вынуждена наступить, потому что кровь тут была повсюду, шла, даже когда он замер, напряжённо и недоверчиво взирая на меня и не предпринимая попыток сделать хоть что-то. Приблизившись, скользнула цепким взглядом вниз по его телу, начиная от шеи и плеч, по груди, животу, Темная ткань на правом боку мужчины оказалась пропитана кровью. «Да чтоб вас!» Я попросту не сдержалась, не сомневаясь даже, что кровь таки принадлежит ему. Судя по ее количеству, рана там была внушительной, и даже понимая, что нужно взглянуть и оценить масштаб катастрофы, я просто не смогла заставить себя отодвинуть ткань, искренне опасаясь что убью некроманта, убрав то единственное, что хоть как-то пыталась сдержать кровь. «Тотейн!» — выдохнула заклинание призыва медицинской помощи, сглотнула и очень, очень спокойно попросила. «Вам нужно лечь». «Я в порядке», — сухо отрезал Редман. «Вы гордец и упрямец!» — не согласилась я. «У вас неприлично серьезная рана, и чтобы не умереть, вам сейчас же нужно лечь». А лично у меня уже от волнения кончики пальцев покалывало, но я отчаянно отгоняла от себя все страхи и лишние эмоции. Потом. Я подумаю обо всем этом потом, когда буду уверена, что этот невыносимый лорд Редман не умрет у меня на глазах и фактически руках. По губам мужчины самым неожиданным образом скользнула устала довольная улыбка, и мне сделали еще более неожиданное признание. «Мне нравится, что вы командуете». «Предсмертное откровение?» Я запаниковала. Обернувшись, нервно посмотрела на запряженных лошадей. Только сейчас поняла, что и присутствие волков, и прогремевший взрыв — они перенесли поразительно, потрясающе спокойно, едва ли реагируя вообще. Странно, очень-очень странно. Решив, что подумаю и об этом потом, послала животным магический приказ, а едва те, цокая копытами, приблизились, распахнула дверцу кареты и непримиримо указала Редману внутрь. К счастью, в этот раз он даже спорить не стал. Счастье мое было мимолетным, сменившись страхом при мысли о том, что сесть на порог экипажа Анаэль согласится лишь потому, что стоять ему было уже невыносимо. «Боже, быстрее!» — прошептала едва слышно, чувствуя ужасную беспомощность и острую свою бесполезность. «Я не умру!» — стремительно бледнее, тихо, но очень упрямо заявил некромант. «Конечно, не умрете, Даже спорить не стала, нервно переступая с ноги на ногу, заламывая руки и во все глаза на мага глядя. «Вам нельзя умирать!» Лорд Редман слабо выдохнул, что, наверное, означало смешок, и, прикрыв глаза, прислонился боком к дверному проему. «Лорд Редман!» Напряженно позвала я и едва не взвыла когда ответом мне была лишь тишина. «Лорд Редман!» Голос сорвался. Некромант не реагировал. «Боже! Анаэль! Не смейте умирать!» Я приблизилась к нему вплотную, коснулась ледяных бледных щек. По моим собственным вдруг потекли беспомощные испуганные слезы. «Татейн!» — прошептала в отчаянии обнимая мужское лицо ладонями. — Боже, Анаэль!